Сектанты. Отвратительное чувство, когда ты живешь в их окружении. Чувство, что ты чужак, живой среди мертвых. Проходили однообразные дни, сплетенные из жары и дождей и музыки, которую Нейт успел возненавидеть. Ему казалось, что он плавает в густом тумане, но вместе с тем он никогда не терял бдительности. С сектантами стычек почти не случалось. Как выяснилось, было не так сложно затеряться среди них. Если не считать редких вопросов, на которые его научил отвечать Брахур, они не обращали на него особого внимания. Просто говори, что идешь молиться. Это работало, и подозрений обычно не вызывало. Сектанты рассеяно кивали и брили по своим делам. Мимикрия, говорил Брахур, Искусство обманывать, чтобы выжить. Что такое мимикрия? спросила Сифинь. Когда ты умеешь притворяться, улыбнулся парень. Например, зеленые кузнечики умеют прятаться в траве, а заяц зимой меняет шерстку на белую, как снег. Здорово! сказала девочка. Мы тоже будем чуточку притворяться, добавил Нейт. А как? За дни, проведенные на острове, она загорела, ее кожа стала золотистой. Большие голубые глаза с любовью смотрели на Нейта. «Я покажу тебе», — сказал он. Сифинь ходила за ним по пятам, и Нейт был уверен, что сектанты считают ее его дочерью. Кажется, она научилась ему доверять. Это лестило ему, хоть он и понимал, если его раскусят, они оба окажутся в смертельной опасности. Чтобы не выделяться, иногда они спускались к океану и притворялись, что молятся волнам. Они садились на пятки, делали серьезные лица и кланялись, беззвучно шевеля губами. Вместо молитвы Нейт частенько напевал какую-нибудь песню. «Сифинь» что-то бормотала о Клэр. Бывало, Нейт и приходил один. Поначалу ей было страшно сидеть на пляже в окружении сектантов, но Нейт предложил девочке относиться к этому как к игре, и вскоре молитвы вошли у них в привычку. Возвращаясь в укрытие, они часто смеялись над собой. «Просто невероятно!» — иногда думал он. «Я живу в секте, и у меня есть дочь!» Случалось, он видел на берегу собравшуюся вокруг старика толпу. Они с Сифинь благоразумно обходили стороной эти сборища. Однако ему всегда было любопытно наблюдать, как сектанты преклоняются перед своим пророком. Нейт с ужасом смотрел на его повелительно простёртые руки, сверкающие глаза и высохшее тело, покрытое белой накидкой. Видимо, они сшили её из своей одежды. Старик вызывал у Нейта то неприятное чувство, которое ощущаешь, когда тебе выбивают почву из-под ног. Нейт подавленно отводил глаза и говорил Сифинь, что нужно поторопиться. Терзавший его вопрос о том, как он попал сюда, оставаясь без ответа, постепенно трансформировался в другой. Как отсюда выбраться? Мучительная копание в воспоминаниях надоело ему, он понял, что устал рыться в памяти. Это всегда оканчивалось ничем. Однажды они с Сифинь пришли на берег и сели в отдалении от кромки воды за спиной у большинства молящихся. Вскоре появились и другие. Куда ни глянь, по пляжу маячили фигуры сектантов. Они стягивались к берегу, точно муравьи к куску сладкой дыни. Их лица напоминали гротескные маски. Движения выглядели плавными и неторопливыми. Нейт насчитал в поселении полторы сотни мужчин, почти столько же женщин и девять детей. Он привык смотреть на них, определяя степень фанатичности. Достаточно было заглянуть человеку в глаза или послушать его речь, чтобы оценить, насколько тот любит и предан Маркусу. Почти у всех горел во взгляде странный огонек, а на губах замирала неприятная полуулыбка. Такая, как ему казалось, бывает у убийцы, сбежавшего из тюрьмы. Их голоса тоже звучали странно, отрывисто, толчками. «Не все из них слепо верят», — говорил Нейт Брахуру. «Думаю, наберется как минимум человек 20, которые только делают вид, что молятся океану». «Вполне вероятно», — рассеянно отвечал тот. Нейт ждал появления рыжей девушки лет 18. Высокая, тоненькая, гибкая, он всегда с интересом наблюдал за ней. Она напоминала ему солнце среди этого беспросветного мрака. Ежедневно, утром и вечером, она сидела на одном и том же месте, рядом с небольшой заводью, и молилась волнам. Она оказалась ему красивой, и эта красота никак не вязалась с ее верой в Маркуса. Возникал странный диссонанс. Почему она верит в него? Все дело в обезвоживании? Она тоже потеряла рассудок. Ее руки с тонкими сложенными чашечками пальцами касались бедер, глаза смотрели на волны, губы шептали молитву. Поначалу Нейт был уверен, что сможет вывести ее из этого транса. «Мне удастся ее разбудить», — думал он. «Уж меня-то она должна послушать. Я разумен, в отличие от них. Я объясню ей». Однажды он осмелился, обратился к девушке, но она промолчала. «Почему вы верите в него?» — спросил он осторожно. Она ответила ему едким обжигающим взглядом, от которого ему стало не по себе. Больше он не предпринимал попыток, лишь молча наблюдал за ней во время их ссифинь псевдоритуалов. Но в тот день девушка подошла сама, и это было в высшей мере странно. «Знаете, почему он велик?» — спросила она. Нейт никак не ожидал вопроса. Изумленно покачав головой, он приготовился слушать. «Во-первых, он спас всех. У нас не было воды, и он дал ее нам». Девушка будто говорила заученную речь. ее губы шевелились медленно и механически. Во-вторых, его породил океан, а значит, он велик. И еще, его музыка прекрасна. «Он... он ведь мог случайно найти ручей», — возразил Нейт. Он обескураженно смотрел на нее, не зная, что сказать от волнения. «Как и любой из нас!» Сифинь молча слушала. «Нет», — ответила девушка. В ее глазах горел яркий огонек веры. «Маркус создал его!» Нейт хмурился и улыбался одновременно. «Нельзя всему верить на слово», — сказал он, чувствуя, как барабанит в груди сердце. «Маркус всегда говорит правду», — Нейт вздохнул и спросил. «Откуда вы знаете, что его породил океан?» Она отвернулась, плечи ее задрожали. «Так сказал Маркус». Доказывать что-то было бессмысленно. «Да», — согласился Нейт, — «он очень велик». Но он все же решил, что в ее взглядах произошел какой-то сдвиг. «И нужно вновь поговорить с этой девушкой». Ему казалось, что, общаясь с ним, она постепенно восстановится. И странно, что она сама к нему обратилась. «Эта женщина меня пугает», — шепнула ему на ухо Сифинь. На обратном пути они сделали крюк и прошли мимо лодки сектантов. По утрам два рыбака, прихватив остроги, выходили на ней в океан. По сути, это был двухметровый сучковатый кусок бревна с выдолбленной полостью. У лодки, развалившись на песке, дремал крупный краснолицый мужчина. «Похоже, он охраняет ее круглые сутки», — подумал Нейт. «Но если бы его получилось отвлечь, например, ночью, появился бы отличный шанс отсюда уплыть». «Хорошая лодка», — тихо сказал Нейт. «Какая-то кривая», — ответила Сифинь. «Зато плывет, наверное, здорово». Девочка рассмеялась, и он не смог сдержать улыбку. На пригорке, в значительном удалении от шалашей, работало несколько десятков мужчин. Каменными топорами они рубили древесный молодняк, разбрызгивая млечную липкую смолу. Они уже сложили громадный сруб и теперь строили крышу. Нейт поднял глаза и хмуро уставился на строение. «Напоминает Вавилонскую башню». «Старик мечтает о церкви», — ответил не глядя Брахур. «Вот только, к сожалению, он имеет мало общего с Богом». «Как Мирия?» «Лучше». Она пошла на поправку, и для Брахура это было огромной радостью. Наступила полиурическая стадия, которая сопровождается облегчением состояния больного. Руки и ноги Мирии больше не выглядели опухшими. Взгляд прояснился. «Я очень за нее рад», — сказал Нейт. Брахур коротко кивнул. Он сидел на земле и острой палочкой выцарапывал что-то на куске коры. Сифинь слонялась рядом и выкладывала листьями на песке солнце. Иногда она подбирала камешки или прутики, изучала их и равнодушно бросала. «Что ты все время пишешь?» — спросил Нейт. «Это заметки, дневник». Обычно он отмечал на коре все, что казалось ему важным или просто интересным. Обезвоживание, обгоревшие спины, всеобщая потеря памяти, секта, отец и его напуганная дочь. Он любил, когда все было представлено наглядно и разложено по полочкам. На отдельных полосках он описывал природу острова. Чаек, голубых и желтых птиц он не знал, как они зовутся, куропаток, рыб, оленей. Однажды он видел в зарослях их стройные пятнистые фигуры цветы, похожие на комнатные орхидеи, дубы и буки, сосны и тисовые деревья. И, конечно, он фиксировал все воспоминания, какие смог отыскать в своей памяти. Поездка в Америку, конференция во Франции, учеба в институте, последние дни до того, как попасть на остров. Брахур чувствовал, что ведение дневника поможет ему не потерять рассудок, забыть, кто он такой, и через месяц-другой раствориться в толпе сектантов. С другой стороны, сопоставив все записи, можно провести интересующие его параллели и, наконец, выяснить, какого чёрта он тут делает. Это гораздо легче, чем, отчаянно глядя в одну точку, копаться в своих мыслях и воспоминаниях. «Наверное, уже на книгу набралось», — улыбнулся Нейт. «Где будешь печататься?» «Зря смеёшься», — не отреагировал он на шутку. Раньше он обсуждал дневник только с Мирией, который доверял больше, чем Нейту. «Я понимаю». Повисла пауза. Нейт нагнулся к кусту, усыпанному красными ягодами, и потрогал землю. «Глина», — подумал он, — «нужно сделать еще посуду». Весь прошлый день он лепил горшки и ставил их на просушку под горячие солнечные лучи. «Я придерживаюсь версии, что меня похитили». Брахур отложил кору и посмотрел на небо. «И теперь проводят какой-то эксперимент. Возможно, меня пичкают наркотиками, и это все иллюзия». У него был пронзительный взгляд без капли страха. Худое тело, кожа до кости, осанка прямая, голова тянется вверх, подбородок приподнят. «По-твоему, острова не существует?» «Похоже на правду». «А меня?» — рассмеялся Нейт. «Меня тоже не существует?» Вокруг него кружились, метались повсюду пестрые бабочки. «Версия с похищением такого количества человек выглядит гораздо абсурднее», — сказал Брахур. «Неужели кто-то смог бы провести столь масштабную операцию? Похитить людей и доставить их на остров — это невозможно, просто невообразимо! Да и кому это нужно?» «Значит, остров — твоя галлюцинация?» Нейт смотрел на него с недоверием. Он тоже давно отбросил фантастическое предположение, что их похитили. Даже несмотря на их одинаковую одежду. Стандартная комбо — белая майка и черные штаны. «Я лишь строю дерево вариантов», — пожал плечами Брахур. Ты разве не заметил, что женщин здесь столько же, сколько мужчин? Подозрительное равенство». «Он также теряет рассудок. Это место делает нас безумными», — подумал Нейт, но промолчал. «Я часто вспоминаю свою прошлую жизнь», — продолжал Брахур. «Лизу, институт, учебу на психолога, последний день до острова. Но я не вижу точки перехода». Наконец-то они затронули эту тему. «Какое твое последнее воспоминание?» — оживился Нейт. Брахур немного подумал и неуверенно сказал. Рукопожатие, но я могу ошибаться. С кем? выпалил Нейт. Он тоже вспоминал чью-то сухую ладонь и ощущение крепко сжатых пальцев, когда он мысленно перебирал подробности того дня, какая-то муть, густой туман заволакивали все, и день уплывал, ускользая в небытие. Не знаю. Я тоже жал кому-то руку. Я не помню, Нейт, признался Брахур и перевел взгляд на церковь. Мужчины, обгоревшие на солнце, усталые, но восторженные покидали стройку. Берег словно облысел. Сосны вырубили на десятки метров вглубь острова. Церковь, пугающая своими размерами, поднималась тремя ярусами в небо. С презрением поглядывая на сектантов, Нейт сказал: Мы вынуждены притворяться, носить маски, а знаешь, что мне это напоминает? Притчу, которую я читал еще подростком. Рассказывай! Брахур продолжал писать. Дело было в средние века, начал Нейт. Одного преступника бросили в загон к голодным свиньям. Но они не сожрали его, как бывало до этого с другими приговоренными к смерти. «Он выжил?» «Да», — кивнул Нейт. Ему удалось выжить, он сразу обмазался свиными экскрементами и стал подражать животным. Ползать на четвереньках, хрюкать, реветь и даже есть из общего корыта, не помогая себе руками. «Свиньи принимали его за своего». «Именно». Ну и слух о выжившем просочился далеко за пределы города. Многие приезжали в тюрьму, чтобы посмотреть на чудо. А вот соль всей истории в том, что этот человек, поначалу лишь притворявшийся свиньей, полный страха и ненависти к ним, через месяц потерял рассудок, а вместе с ним и речь. Он утратил личность и, судя по всему, комфортно чувствовал себя в этом загоне. «Ты настолько за себя боишься?» Брахуру поднял глаза, испытующий, глядя на собеседника. «Кажется, Нейт попал в точку». «Честно сказать, да. Но больше я переживаю за Сефинь. Здешняя атмосфера плохо на нее влияет». Ему на миг представилась череда дней и ночей на этом проклятом острове, если, конечно, это остров. Дней, заполненных лицами сектантов, страхом за себя и девочку, нескончаемыми молитвами и паршивой актерской игрой, которую ему приходилось изображать. «Старик хочет провести перепись», — прервал паузу Брахур. «Сейчас в поселке почти две сотни человек, и, говорят, в лесах живут столько же». «Они еще не исследовали весь остров?» — спросил с иронией Нейт. Он бросил взгляд на церковь и вдруг увидел рыжую девушку. Она стояла, не двигаясь. Её огненные волосы колыхал ветерок. Глаза отрешенно смотрели на церковь. Он так залюбовался ею, что прослушал сказанное Брахуром. «Э, «Прости, я отвлекся", признался он. «Готовятся на следующей неделе», — повторил парень. «Но остров огромен». «А если туда бежать?» «Сомневаюсь, что удастся», — заключил Брахур. «К тому же это наверняка опасно». Он посмотрел на голубеющие верхушки гор. Они вздымались крутой, почти вертикальной стеной и казались нереально высокими. Нейт сделал глубокий вдох и с жаром выпалил. «Тогда нужно уплывать с острова!» Брахур покачал головой, но ничего не ответил. Океан шептал плавные, нежные напевы, похожие на шубертовские пастиччо. «Нужно сделать отметку», — подумал парень. Он вытащил из связки полоску со списком композиторов и торопливо нацарапал. «Шуберт? Пастиччо, Аллегра Спиритоса?» Нейт украдкой наблюдал за девушкой. «Она явно не заслуживает этой участи быть частью безумной секты. Ее можно вылечить», — решил он. «Надо только подобрать ключик». Но ну, как? Она едва ли станет слушать его аргументы. Это как спорить с человеком, который верит в то, что земля плоская. Или убеждать рабовладельца XIX века, что рабство безнравственно и ненормально». «Скоро вернусь», — сказал Нейт. «Присмотри за девочкой». Брахур продолжал сосредоточенно выводить слова на коре. «Ты куда?» — забеспокоилась Сифинь. «Всего на пять минут, дитя!» — бросил Нейт. Поднявшись, он шатающейся походкой направился в сторону церкви. С океана тянулись ласковые переливы. Девушка коснулась бревен строения и низко поклонилась. Нейт боялся, что она уйдет, и ускорил шаг. Но нет, она стояла на прежнем месте и, видимо, молилась. Он сделал глубокий вдох и тронул ее за плечо. «Извините!» — она обернулась. «Прекрасная церковь!» — сказал он, кашлянув в руку. От волнения в горле застрял комок. Девушка с восхищением оглядела здание и кивнула. «Она мне очень нравится». По дороге он придумал несколько вопросов, которые, по его мнению, могли разбудить ее сознание. «Чем вы занимались до острова?» — спросил он, улыбнувшись. «У вас была семья?» Он на мгновение обернулся, увидел брахура, который продолжал выцарапывать что-то на коре и сидящую рядом сифинь. Девушка не ответила. Она недоуменно смотрела на него и молчала. «У вас был молодой человек, которого вы любили?» — не сдавался Нейт. «Может быть, вы помните своих родителей?» «Я родилась здесь», — заявила она. «И не понимаю, о чем вы говорите». Он опешил, не зная, что на это ответить. Молчание затянулось. Рядом остановились двое сектантов и с любопытством смотрели на него. «Видимо, я ошибся», — сказал несмело Нейт. На него опять нахлынули черные мысли. «Извините». Она смерила его ледяным взглядом и направилась в сторону шалашей. Отложив кору, Брахур сверлил его глазами. Его лицо походило на хищную орлиную маску. Он терпеливо ждал, когда подойдет Нейт. «О чем ты с ней говорил?» – спросил парень. «Да так». Брахур нахмурился и выглядел крайне обеспокоенным. «Ты понимаешь, что рискуешь нас выдать?» Все в порядке», – заверил Нейт. «Ничего особенного». «О чем ты ее спрашивал?» «О семье. Я же говорю, ничего такого!» – разозлился Нейт. «И что она тебе ответила?» Парень поднялся и в упор смотрел на него. «Что родилось на этом острове?» Брахур фыркнул и отвернулся. Нейт сел рядом. Он вдруг почувствовал угрызение совести. «Ты ее знаешь?» Спросил он. «Она очнулась позже меня», тихо вздохнув, сказал Брахур. «Мы лежали на берегу, примерно 9 человек. Я помню, как она кричала на второй день. У нее не прекращалась истерика, и как она пила воду из океана, и как чуть не умерла». Когда старик повел всех к ручью, она ползла за ним, как собака. Стиснув зубы, Нейт тер глаза. Сгустилось тяжелое молчание. Сифинь перестала играть и с испугом смотрела на них. «Нужно бежать!» — нарушил тишину Нейт. Брахур собирал в стопку полоски исписанной коры. «Их можно отвлечь!» — сказал он, не поднимая глаз. «И как это сделать?» — спросил Нейт. Он еще никогда не видел в Брахуре столько решимости. Тот резким жестом указал в сторону церкви, взял подмышку кору и ушел.